Его молчаливая оборона была прорвана, и ее уже не восстановишь. Пусть успокоится немного, и можно приступать к допросу. Влада и Мария молча сидели в кухне. Лицо женщины вполне симпатичное, выражало явный страх. Влада так и не отнимал рук от лица. В ожидании машины я спокойно закурил. Не успел я докурить сигарету как милицейская машина остановилась перед домом. Она подошла тихо, без сирены. Я не хотел, чтобы разбуженные соседи стали свидетелями ночных событий. Бора и два милиционера проводили Владу в машину, я велел им подождать меня, и только теперь обратился к женщине, испуганно наблюдавшей за происходящим. Я старался, чтобы голос мой успокоил ее и ободрил. Надо было, чтобы она мне поверила. Тогда она сама начнет помогать нам. — Гражданка, — как можно мягче, — сказал я, — вам также придется поехать с нами. Разумеется, вы не должны считать себя арестованными. Нам необходимо задать вам несколько вопросов. Кое-что нужно выяснить, не откладывая. — С собой возьмите только документы. Я подождал, пока она в комнате одевалась. Она была в халате, накинутом на ночную рубашку. Мария собралась быстро, заперла дверь дома, и мы пошли к машине. По дороге я предупредил ее, что с задержанным разговаривать запрещается. На всякий случай я посадил ее на переднее сиденье между собой и водителем, а Владу и двое милиционеров поместились сзади. Небо заметно сирело и стало совсем светлым, когда машина остановилась перед управлением. В такое время на рассвете спится особенно крепко, да если еще в удобной постели, но именно в такое время самые заперенелые преступники имеют обыкновение расслабляться и начинают говорить. Потому я решил начать допрос сразу же, пока не стерлись в памяти ночные события. Комната, в которую я провел Владу и женщину, была с зарешеченными окнами, И потому охрана мне не требовалась, да и Влада отнюдь не походил на человека, способного к нападению. Я задержал только Бору. Пусть будет у меня под рукой, если что понадобится. Включил магнитофон, чтобы каждое произнесенное слово было зафиксировано. Бора предложил женщине стул, а Влада я посадил напротив себя у письменного стола, на котором был установлен микрофон. — Ну что, Влада, можно начинать? — спросил я. «Будете отвечать на вопрос?» Он утвердительно кивнул. «Будет». произнес тихо, слабым голосом. «Можете начинать». «Хорошо. Ваше полное имя и фамилия?» «Владимир Мандич. Отца звали Петр. Год и место рождения. Загреб 1909. Род занятий» как вам сказать. С конца войны эмигранты, с сорок я постарался не выдать своего удивления. Где находились в эмиграции? В Италии? Вопрос я задал чисто формально. Присутствие в этой истории FIATA 1100 с тресским номером было более чем достаточным, чтобы догадаться, откуда явилась вся компания. А, впрочем, чем черт не шутит? Нет, Мандич покачал головой. Я был в Германии, в Западной Германии. Вот так сюрприз. А все же вы не были в треесте? Мандич снова отрицательно покачал головой. Нет, не был. Никогда не был. Я эмигрировал в Германию. Я оставался там ко... до самого возвращения. Я оказался в затруднении. Это никак не вязалось с моими предположениями. Неужели моя версия о связи Мандича с угонщиками Триестского фиата неверна? Я продолжал допрос, скрывая собственное замешательство. А эта женщина, кем она вам приходится? Супругой. на да, законной супругой. Мы не видели сорок пятых. Ответ звучал вполне правдиво, особенно если вспомнить встречу Мандича с Марией. Ее растерянность, изумление. Такого не сыграешь. В подтверждение его слов женщина подошла к столу, протягивая мне документы. Это все правда. Пожалуйста, проверьте. Я посмотрел ее удостоверение личности и свидетельство о браке, выданные еще до войны документы подлинные. Мария Мандич, урожденная Царнкович, Мария Царнкович и Владимир Мандич вступили в брак. Фу. Я положил документы на стол, на улице становилось все светлее, электричество резало уставшие от бессонной ночи глаза. Я поднял, подошел к выключателю, погасил свет, стараясь оттянуть время, чтобы обдумать как вести доказ дальше. Не мешал бы нам «Чем-нибудь подкрепиться, спросил я. Мандич женщина поглядели на меня с удивлением. Похоже, не ждали подобной любезности. Мне же казалось, что допрос надо строить как доверительную беседу. Не ожидая ответа, я сделал знак Бори. Через несколько минут на столе оказались полбутылки коньяка, рюмки, четыре чашки с горячим черным кофе. И то, и другое всем нам действительно было кстати, особенно Владу Мандичу, который заметно оживился. «Ну так», — сказал я, закуривая сигарету, — «а теперь расскажите мне, зачем вы разбили витрину вылиться?» «Что вам не терпелось угодить под арест, это мне ясно. Я не понимаю только, почему потом вы начали дураться, притворяясь глухим. Вот что меня интересует». Мандич вздохнул. А как вам объяснить? — Вы видите ли, я не хотел быть замешанным в эту историю. Они меня заставляли. — Кого вы боялись? — Мальвич беспомощно пожал плечами. — Их... — Выдохнул он едва слышно. — Это не ответ. — Кто те люди, которых вы боялись? — Угу. Смелее. Мандич испуганно обернулся, словно опасаясь кого-то у себя за спиной. Потом опять пожал плечами и чуть слышно ответил. «Не знаю. Не знаю. И этого никто не знает. Что это значит? Может, я все же имею дело с психом, душевно больным, страдающим манией и в тяжелой форме?» «Знаю только...» — продолжал Мандич тихо и прерывистым выведи меня из размышлений пароль включая свет стало темно